Ответы на вопросы из 20 главы. Первое двой жёлтых. Второе зелёный и любой другой. Третье красный. Четвёртое синий. Пятое жёлтый. Шестое синий. Седьмое синий. Восьмое синий. Девятое красный. Десятое жёлтый. Одиннадцатое зелёный. Двенадцатое жёлтый. Тринадцатое жёлтый. Четырнадцатое красный. Пятнадцатое жёлтый. Шестнадцатое красный. Семнадцатое красный. 18-е смешение всех цветов, 19-е желтый, 20-е красный, 21 красный, 22-е зеленый, 23 синий, 24 -е. здесь нет однозначного ответа, как вы сами понимаете.